«А что так? Да я еще коменданта не видал. А мне надо сдать кое-какие казенные вещи. Да ведь вы же были у него?» Ну «Был, конечно», — сказал он, заминаясь. «Да его дома не было. А я не дождался». «Я понял его. Бедный старик». В первый раз отруду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным. И как же он был награжден? — Очень жаль, — сказала ему. — Очень жаль, Максим Максимович, что нам до срока надо расстаться. — А где нам, необразованным старикам, за вами гоняться? Вы, молодежь!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 Но чем их заменить в лета Максим Максимыча? По неволе сердце очерствеет, и душа закроется. Я уехал один.